На другом берегу эпиграф «Я человек, я посредине мира, за мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд, я между ними ли во весь свой рост, два берега, связующие море, две вечности, соединивший мост». Арсений Тарковский Лёня Завольнюк умер. Он давно уже на другом берегу. При жизни мы встречались в его и Наташином доме, либо в Переделкино у Арбузовых, на выставках. Всегда в компании, выпивали, смотрели его новые картины. И при каждой встрече Лёня читал свои стихи. Я всегда понимала, что он большой поэт, потому сильно принимала участие, какое я могла, в его творческой судьбе. Но наша жизнь или беспечная уверенность в бесконечности отношений, сосредоточенность на собственных проблемах не давали возможности вдуматься, всмотреться в человека, который всегда был на расстоянии вытянутой руки. О ближний! Кто ты? И откуда свет, что из тебя или сквозь тебя струится? Ты сон? Мираж души? И слышится в ответ «Я то, что есть в любом». Кто края не боится. Когда Леня ушел, я ощутила потребность в его стихах. Они заняли прочное место ежедневного чтения на ночь. И я стала о нем думать. И чем больше думала, тем все меньше понимала. Он куда-то ускользал, а я все больше погружалась в прозрачный и бездонный мир, сотканный его стихами. Такой простой и ясный, такой одухотворенный и глубокий. Малина солнцем облета, девчонка плачет у калитки, и след слезы, как след улитки на черной зелени листа. Откуда все? Откуда свет? Откуда я? Откуда эта картинка, виденная где-то? Не знаю я. Утерян след. Настоящая поэзия, во-первых, не подлежит переводу на язык презренной прозы, но зато она... Кратчайший путь к самым главным вопросам о сущности и природе бытия. А во-вторых, иногда и отвечает на вопросы, ответить на которые невозможно ни в каком ученом трактате, даже если он писан самим Сигизмундом Фрейдом или самим Анри Беллем. И мы поймем, что много тысяч лет, меняя облики, мы шли к моменту встречи сквозь накопления памяти – И речи сквозь миллионы радостей и неизбывных бед. И мы поймем, что в доразумной мгле, и даже раньше мглы оно уже звучало, То двоединство душ, то странное начало, что мы зовем любовью на земле. Прозрение, пророческое бормотание, ибо пророки были поэтами, а настоящие поэты их мало всегда пророки. Их исток один, и тот же у тех и других. Спаси меня, седьмое чувство, Седьмая раса, день шестой. И вот тогда родятся строки, Простые, как вершины гор, Белеет парус одинокий, Ревет, достонет да дня днепр широкий, Роняет лес багряный свой убор. Тайну поэта... Тайну личности познать невозможно, как тайну сотворения. И, Боже, избавь заниматься разоблачением магии. Мы помним из классической литературы, чем это заканчивается. Но можно думать о человеке и поэте, который ушел, оставив нам свои стихи и незабываемое касание к твоей жизни. Сегодня я думаю, что Леонид Завольнюк был поэтом и только поэтом. И другой жизни, кроме поэзии, у него не было. То есть она была, и благодаря союзу с Наташей, очень даже замечательная. Но и Наташа была как бы внутри его поэтического ткачества. И все, и все остальное где-то снаружи. Наташа, Но ну почему Леня не член панк-клуба? Это так хорошо, все приличные люди в панк-клубе, и Андрей Битов во главе. Лене это не нужно, отрезала Наташа. Да, Лене это было не надо. В том же смысле, почему математику Григорию Перельману не надо денег, не надо и все. Леонид Андреевич был таким человеком, который, в какие бы места ни забросила его судьба, будет идти своим путем, а не путями своей страны или своей эпохи. Только он сам определяет для себя, что ему делать и как жить, а не жизнь определяет, каким он должен быть и как жить. Он не был простым человеком. Он не был у власти, он не был активно против. Он жил, жил параллельной жизнью, со всеми, но один. Когда мы жили рядом, я не задумывалась о природе его спокойной и даже веселой отделенности, отдаленности. Только когда Леня ушел, его образ стал собираться в единственную, не схожую ни с кем цельность, уникальность судьбы и поступков даже таинственность, которую я определила словами «неповторимость личности». Таким людям всегда жить нелегко, ибо усиливается ответственность, взятая на себя перед самим собой. Он не был, так сказать, востребован временем и не был гоним. Он не был поэтом и деятелем внешнего мира, он был просто сам по себе, то есть прежде всего был личностью. Именно личность идет отдельно принятым путем, направляя свою жизнь, Талант, судьбу. Они обстоятельства или государство или общество направляют жизнь личности. Без громких слов, без позы, он просто шел своим единственно возможным путем, и это был путь поэта. Таким же независимым может быть путь философа, ученого, но завальнек был поэтом. Подумайте, может ли такая личность быть востребованной обстоятельством? Думаю, что нет, не может. Он, как Даос, любил молчание. Общение в молчании. Был немногословен. Любил свою удочку, рыбалку и природу, а рыбачил не для улова или ухи, а для чего-то своего. Для сосредоточенного ощущения себя внутри пересечения стихий воды, неба и природы сквозь и через себя. «О рыцари святого войска! Ловцы небесного огня!» «Стихи молитвенного свойства не раз спасали вы меня, и я твердил себе и миру. Так было, есть и будет впредь, пришедший к Богу бросит лиру, идущий к Богу должен петь». В нем удивительно сочеталось неторопливое спокойствие, мягкий юмор, доброжелательное гостеприимство, Уютность с полной внутренней свободой поэтического и художественного творения. Он был личностью и поэтом. Не личностью поэта, а именно личностью в той полноте понятия, которая дарует свободу поэту. Когда-то «Великая личность России» писатель Василий Васильевич Рузанов писал русскому гению, отцу Павлу Флоренскому, что он подневолен. Подневолен своему гению и должен следовать его велению, совмещая и математику, и богословие, и философию, и искусство, на то Божье, и только Божье, ничья иная воля. Ничего не зная о диалогах Розанова с Флоренским, Завольнюк пишет: Вот долг свой исполню, и стану простым я. Свобода, природа, начало пути. А дальше все смыто. Тоска и пустыня, и все же я должен. Казни, но не кинь. О, Господи, Господи, я подневолен, Как все, кто бескрайней свободою болен, А пушка, кукушка, озерная синь. Жить, следуя только за самим собой, Ставя снапы в контуры, намеченные судьбой, Быть открытым и внутренне свободным — это трудно или легко? Когда душа из тела исчезает, как утро из растения, и тонкой тогой мимо прошуршит, мне кажется, я буду тем, кем и до доселе был, иначе вечность смысла не имеет. От рождения Леня был ничей и родился нигде. Он родился на Украине, на окраине. То ли в Смеле или Умане, или в селе Крымки, а может, в селе Мервны. Год его рождения колеблется от 1930 до 1932. -го. При поступлении в ремесленное училище ему дали первое свидетельство из ЗАГСа. Завольнюк Леонид Андреевич, год рождения, 1930 Ни места, ни даты, ни папы-мамы. А позднее, когда надо было получать гражданский паспорт, дело приняло критический оборот. У гражданина Завольнюка Л.А. не было свидетельства о рождении. Одна сердобольная женщина выписала ему метрическое свидетельство где значилось, что Завольнюк Леонид Андреевич родился в 1931 году, и не на Украине, в городе Умане, а на Алтае, в Рубцовске. С такой условной записью он прожил всю жизнь. Отец же его, мерцающе возникавший и исчезавший, утверждал, что сын у него родился в 1932 году. Леня написал свою поэтическую автобиографию, опубликованную несколько лет назад. У Лени была мачеха, ее звали Елена Климовна. Во время войны он жил в поезде под стук колес, все время переезжая с госпиталем, где Елена Климовна работала поваром. Все снова нигде и ничей. Но была у Елены Климовны способность, много давшая поэту-завольнюку. В сиротстве своем они пели, пели на два голоса. «Но вот поем мы с ней», про гибель ящика, но вот поем мы с ней и плачем в два ручья над тем, что я ничей, да и она ничья, над тем, что мы поем, чтоб отогреть сердца. Спал Леня в теплушке на колесах в сундуке. Однажды он проснулся от шума, у мачехи были гости. «Ленька, спишь?» «Нет». «Тогда давай вторым голосом». «Ну?» Ой, на горе той жнецы жнуть. Я тогда же подключился, и мы стали петь с ней, как привыкли. Завальнюк, Избранные места из переписки с самим собой. Москва. Планета Зод. 2006 год. Страница 19. Леонид Андреевич прекрасно говорил по-украински на том забытом языке, который забыт, как русский. Украина. Он и твой поэт, хотя пишет по-русски. Первым домом Лени стал в 1951 году город Благовещенск в Амурской области, куда он был призван в армию. Судьба, как всегда в его жизни, сделала выбор. В одном давнем стихотворении сказано, пишет в автобиографии Леня, «Где дом друзей, там родина моя». И вот случилось. Там, в Благовещенске, была у меня встреча, которая во многом определила едва ли не всю мою дальнейшую жизнь. Это была встреча с Марком Гофманом. Серано. Серано был единственным пожизненным другом Завальнюка. Он тоже приехал в Благовещенск на работу. Образованный, тонкий Марк Серано был его университетами, критиком и другом. «Дорогу свободным гасконцем» звучал голос Марка. Он читал Растана. Звучал голос Серано над пустынным ночным Благовещенском. В этот город Леонид Андреевич приезжал всю свою жизнь ежегодно, пока был жив его сирано. Там же, в Благовещенске, и даже несколько ранее, Завальнюк начал печатать свои стихи. А потом была, волею все той же судьбы, Москва-элит-институт. Приехал я в Москву, в общем-то, вовремя. В очень серьезное здание, где мрамор, холодно-чист, был занесен нечаянно желтый осенний лист. Сейчас я понимаю, что лет институт не был кузнечным цехом его поэзии, и работа с Львом Ашаниным дала больше, чем учеба у самого Павла Антокольского. Таков уж был этот человек из провинции, толком не учившийся даже в школе. Леня был чрезвычайно образован и поэтически, и художественно, но никогда не демонстрировал своих знаний. Образование было внутри него и только для него. Читая «Овидия», «Ах ты, Боже, какая строка! Книги, книги, Шекспир, братья Грим, так никто Достоевский. Я внимаю всем сразу, я листаю миры и века». А может быть, сильнее и больше формального образования были наблюдения души, сны на наяву и явь во сне. Мне чудятся поля, которых я не знал, какой-то лес вдали, дома за косогором. А за миллионы лет от них рождение моего вокзал, где я был высажен угремым контролером. В стихотворении «Овидию» есть такая строка: желтый плащ, влосеница с начесом. Страны книги, но нет, книга пишется только одна. Книга пишется только одна, а Звольнюк писал. Одно стихотворение, так же, как Танина Гуэра, «Всю жизнь одну картину», «Одних и тех же бабочек», «А Маранди бутылки», «А Тарковский снимал одно и то же кино». В этом смысле Леня писал одно и то же стихотворение, ибо в каждом был весь. Свобода личности делала его сознание открытым, распахнутым ввысь и вширь. Сон, явь, реальность. Минуты, тысячелетия в сознании переплавляются воображением и становятся поэтическими образами. Потому что главное не внешний успех и бурно-продолжительные аплодисменты. Главное в самопознании и самораскрытии. А для этого нужен Бог и червь, и лист, и любовь, и старый чайник на кухне. «О, ближний, кто ты? И откуда свет? Что из тебя и сквозь тебя струится? Ты сон?» Мираж души, и слышится в ответ, «Я то, что есть в любом, кто края не боится». А как же с болью быть? И слышится в ответ, «Одна есть боль на этом свете телом и боль есть Бог». Душа болеет телом, а значит, жизнь — болезнь, а значит, смерти нет». Сейчас я сбацую под нож о том, как жил и пел, как жил и рвал, как наповал любить и бить умел. Свободное, открытое сознание поэта вмещает все. Это магма первоздания, из которой рождаются все образы, свободная картина сочетаний и сопоставлений. Монтаж вселюбви. Родина живет в моем люблю. Поклоняюсь осени и саду, тихому, задумчивому взгляду, Пасынку пространства, журавлю. Роды света, утренняя рань, В гробе мрака, корчи, воскресения Родина, отчизна, отчий край, тишина полей, как потрясенье. завальнёк поэт лирический от лиры, а не от барабана, бубна, духового или сложно темперированного оркестра. Он орфик, его песня интимна, он последователь того певца, лира которого долго плыла по воде рядом с его головой. Это он, орфей, последовал за своей и вредикой в мир теней. Это он обращался к миру людей, природы всякой твари, с уверенностью в равной одушевленности и о духотворенности всего сущего. Традиция эта лирика мистическая. Она очень близка национальному духу и складу русской фольклорной и профессиональной поэзии, особенно классической традиции. В подсолнухи бывало забреду. Они при дощенье уже слегка чернеют, чуть дышит ветерок. И шелест их сухой В душе проводит борозды сахой. О, встреча дивная! Посей в меня любовь! Неужто я один Влеком сюда тоскою? А на опушке клен И две или три ольхи Они стоят отдельно, Как счастливая семья. Вот в этой сказочной избушке У ручья И все, что жизнь сожгла, из пепла возродится, и вновь надежда прокричит, как утренняя птица над непроглядным лесом бытия. Плавая по реке, а река всегда понятие времени, рядом с лирой, голова Орфея, вернее его уста, пророчествовали стихами. Этот мифологический образ был и остается прообразом любого подлинного поэта во все времена. Кстати, о магме первоздания, родовом вместилище божественного первобытия. Именно эта неведомая нам материя мира всегда была предметом снов Лениной живописи. В нем, этом живописном абсолюте, где таится любое преображенное видение мира, ритм и пульсация того, что завальнюк называет за гранью бытия. Я всегда думала, где связь, где тонкая нить соединения живописи и поэзии этого художника в их общей природе свободы видения. Поэзия одевается предметной образностью, живопись вне предметная природа магмы бытия, грубо говоря, теста Божьего творения но все пронизано дыханием и ритмом, услышать которое требует усилия отказа от многих соблазнов и мало кому дано. Стихи Леонида Андреевича — одновременно диалогическая драма, где диалог ведет автор с самим собой. Поэтому написанную автобиографию он называет «избранные места из переписки с самим собой». Поэзия его — «Непрерывный диалог с самим собой по любому поводу и случаю». «Ты понимаешь, так подумал я. Врагам бывает тесно, а друзья в кругу семьи или в рамках бытия легко одно и то же место занимают», — сказал и двери распахнул в груди. «Крепись, Васильич, будет лето». Еще хоть раз, но будет лето на берегах прудов твоих. Мы побредем туда-сюда, поклевки нет, я заскучаю, а ты вдруг скажешь, выпьем чаю, и мы сойдемся, как тогда. А когда она стала в окне, старый клен, что рос у окна, выдрал корни из черной земли и вскричал, что желаешь, вели. И она приказала. Вина. О, как мне нужен этот цвет, мне тоже, извините. Тогда вдвоем на небо по полям, и этот пламень, что полощется в зените, ни мне, ни вам, разделим пополам. Диалогов очень много. Они необходимы поэту, они приглашают к трапезе беседы о главном. Они лишают поэтический монологизм наставнического тона, наставления. Что может быть бесплоднее? Леня, его был совершенно лишен. Как смеялись бы его глаза, если бы ему предложили пасти стада людских душ. Как говорил Николай Гумилев своей жене Ахматовой, «Аня, если вы услышите, что я пасу человеков», Убейте меня своими руками. Откуда это все берется? Откуда громкие слова? При виде высохших березок у сердца Спросит голова и скажет сердцу Ты, коллега, И крикнет сердце Отвяжись, ура, да здравствует аптека закрыта, бык и дискотека, цветы, помойка, люди, жизнь. Когда-нибудь, если я доживу, то непременно напишу Алене книгу. Но это нелегко, хотя очень увлекательно. Открытое сердце и разблокированное сознание. Разве это того не стоит? Быть открытым — великая привилегия свободного человека. Запахло осенью. Не знаю, что будет от ее щедрот на вечном дереве сознания. Какой еще созреет плод? Я хочу сказать о коне. Это сквозной образ всей мировой поэзии и искусства. От коня Троянского, Буцефало-Македонского, коня альтер-эго всех тех, кто имеет касание к тонкой образной материи нашей памяти. Кони Завольнюка роднят его с мировым братством. И ты поешь, Ни голоса, ни слуха, есть только крик души, желающий спастись. И вздрогнул конь, вдруг перестав пастись, И вторить стал тебе темно и глухо, и ты затих, И ровно стал дышать, сведя в одно все крайности величия. На марафонца ставят чудаки, которым кроме сердца ставить нечего. Я с ними весь... Но быть у них в долгу не значит ли терять свою дорогу? Нет ставок? Нет. Ну что ж, и слава Богу, сам на себя и ставлю, и бегу. Как замыкается круг наших размышлений. Сам на себя и ставлю, и бегу, дабы не потерять своей дороги. Какая емкая метафора целой совершенно осознанной жизни. Написала ли я о Леониде Завольнюке? Ничуть. Это лишь приглашение к первому большому разговору, увы, посмертному. Повторюсь в том, что духовный мир этого поэта и значимость поэзии есть результат не только одаренности от Бога, но уровня личности и непостижимости метафизики сознания. Эпиграфом статьи стали для меня стихи Арсения Тарковского. «Кто, точнее, поэта, скажет...» о назначении поэта «Я человек, я посредине мира».